Глава третья. Я прогуливалась по набережной другого мира с потрясающе красивым мужчиной, улыбалась, слушая его рассказы о том, что нас окружает, но на душе было тяжело и муторно. У меня даже и мысли не возникло, что я сплю или что-то в этом роде. Все вокруг было до ужаса реально: и мягкий бриз с моря, ярко-голубое небо, и необычные наряды встреченных мужчин и женщин. На Земле таких не увидишь, и это. Я сейчас не про наряды. А самое главное, реальной была рука мужчины, что удерживала мои пальцы на его локте. Это прикосновение, вроде бы невесомое, ощущалось, как стальные кандалы. Крепче были только тиски, сковавшие мой разум. Дарин приветливо здоровался и раскланивался самыми настоящими эльфами, дроу, гномами и даже орками. Что говорить, нам даже парочка говорящих котов встретилась. Один фиолетовый, второй рыжий, с шипами на спине и гордо задранными пушистыми хвостами. Они чинно прошествовали, мимо мяукнув. «Какой сегодня приятный день, лорд Артбрат! А ваша невеста чудо как хороша! Поздравляем!» Мир, где живут разумные коты. В другой момент я бы пришла в восторг, но сейчас это было просто страшно. Страшно от того, что всеми моими действиями управлял блондинистый маньяк, цели которого были неясны. Дарин не сказал, зачем меня похитил. Для чего ему понадобилось меня выгуливать, словно декоративную собачку, и представлять всем, как свою невесту. Самое паршивое, что я и слова не могла сказать без его позволения. Только кивать и улыбаться. Когда мы пришли в шикарный ресторан, и меня усадили за столик с видом на море, стало чуть полегче. Я смогла хоть сама выбрать, что буду есть. Заодно выяснилось, что местный язык мне откуда-то знаком. Прочитать меню не составило труда. Это было странно, но не более необычно, чем все остальное. Запоздало дошло, что я и реплики всех встреченных существ на набережной понимала. Принесли напитки. Дарин поднялся и отошел, чтобы поздороваться с огненно-рыжим длинноволосым мужчиной, одетым в белый костюм. Мужчина был очень привлекателен. Носил на руках множество колец, а в ушах серьги со сверкающими камнями. Надо заметить, сегодня я повидала больше экзотичных высоких красавчиков, чем за всю жизнь. Как говорится, стоило попасть в иной мир, чтобы полюбоваться. Мужчины о чем-то коротко посовещались, поглядывая на меня, и Дарин вернулся. Сообщил с довольным видом. «Завтра поедем смотреть дом и, возможно, показывать его потенциальному покупателю». Мой удивленный взгляд наверняка был достаточно красноречив, потому что Дарин, сделав глоток из бокала и налив мне синей жидкости из бутылки с узким горлышком, добавил. «Ты можешь задавать вопросы, Виктория. И выпей. Вижу, ты слишком напряжена». «И почему бы это?» — удивилась я, послушно пригубив из своего бокала. Голова немедленно закружилась, и стало понятно, что сладкий напиток, что пах ягодами, вовсе не черничный сок. «Ответь, для чего я тебе?» «Допустим, я хочу сделать тебя своей невестой», — усмехнулся мой пленитель. «Хочу, чтобы ты стала моей по доброй воле, а не по принуждению». «Что скажешь?» «Ты пей, пей, не стесняйся». «О, неожиданно». Я даже не сразу нашла, что ответить. Судя по тому, как моя рука сама собой поднесла бокал к губам и наклонила его, мое тело не могло противиться приказам этого гипнотизера. Все еще хуже, чем казалось поначалу. Я сделала крошечный, но глоток пришлось. А Дарин смотрел на меня неотрывно, будто бы мой ответ был для него важен. Скажу так. Убери внушения, которые заставляют подчиняться тебе, и задай вопрос еще раз. Произнесла я. Сложно, знаешь ли, согласиться стать невестой маньяка. Мысли разбегались, и я не могла сосредоточиться. Хотелось петь и танцевать. И это после всего лишь пары глотков. «Я не маньяк!» — возмутился Дарин. «А то, что я забрал тебя из твоего мира, так мне просто пришлось. Не было времени на полноценное соблазнение». Подошел официант с подносом еды. Передо мной поставили овощной суп, а перед Дарином блюдо с жареным мясом. «А где моя запеченная рыба? Надеюсь, когда я поем, действие синего напитка немного отпустят, а то мало того, что мои мозги заморочены, так еще и в тумане. Как бы сбежать от Дарина?» О, «Есть идея. Не бог весь какая, но попытаться однозначно стоит». «И зачем ты хотел меня соблазнить?» спросила я, начиная быстро есть суп. «Про любовь с первого взгляда только не рассказывай. Уверена, у такого мужчины, как ты, полно вариантов из тех, кто на самом деле желает стать его невестой». «Мне нужна именно ты», усмехнулся Дарин, внимательно на меня глядя. Удивленно спросил. «Ты настолько голодна? Суп очень вкусный». Сообщила я абсолютную правду. Сама не знала, что путешествие в иной мир вызывает такой аппетит. Так почему именно я? «Пока не скажу», — заявил этот гад и отрезал себе кусочек мяса. «Но скоро ты узнаешь. Возможно, даже завтра, если удастся продать дом». Я пожала плечами и, доев суп, сделала знак официанту. Он понятливо подошел и сменил блюдо, поставив передо мной запеченную рыбу под белым соусом. «Так дом все же существует?» – спросила я, начиная так же быстро есть. «Да, я не солгал ни единым словом, Виктория. Мне и правда нужно, чтобы ты продала мой дом. Он находится в живописном месте на стыке двух рек, окруженный горами. Тут Дарин заметил, что со мной происходит нечто странное. Я схватилась за живот и согнулась, прикусив губу, чтобы не застонать от боли. «Виктория, что с тобой?» Надо отдать маньяку должное. Я, видимо, ему и правда была нужна живой и здоровый. Он подскочил и с обеспокоенным видом заорал: Целителя сюда живо! Моей невесте плохо! Мне надо в дамскую комнату, еле слышно прошептала я, держась за живот. Есть у меня одна особенность. При нервных переживаниях желудок сжимается, и в нем начинаются спазмы. Если в таком состоянии съесть слишком много и сделать это слишком быстро, гарантированно начнет тошнить. Дарин, что хорошо. Понял это по моему виду. «Помоги мне дойти», — сдавленно простонала я. «Лорд Артбрат, за целителем послали!» К нам подскочил официант, бледный как скатерть, и с ним какой-то пухлый мужичок. Он дрожащей рукой протягивал Дарину пульсирующий зеленым светом крупный камень на цепочке. «Простите, лорд Артбрат», — заголосил он, «возьмите пока мой личный целительский амулет. Уверяю, вся наша еда очень свежая». «Я уничтожу ваше заведение, если с ней что-то случится». Дарин подхватил меня на руки и понёс. Камушек на цепочке кто-то пристроил мне на живот, где он начал сверкать и переливаться изумрудным светом. От этого спазмы стали стихать, и тошнота прошла, что было, в общем-то, хорошо. «Вон отсюда!» Дарин пинком распахнул дверь в красивую комнату, декорированную вазами с цветами, где стены были увешаны зеркалами, а в широкое окно заглядывали сразу две луны. Мимо нас пробежали две девушки. «Я?» усиленно изображая умирающую лебедь, затрепехалась на руках у маньяка. «Мне надо туда!» Я указала на туалетную кабинку. «Очень срочно!» «Да, конечно!» Меня поставили на ноги и помогли дойти до кабинки. Я зашла внутрь и спешно закрыла за собой дверь, украшенную стразами. И тут же громко закашилась, для достоверности шумом подняв крышку унитаза и спустив в воду. По правде, тошнить меня перестало, да и спазмы совсем прошли. Наверное, зеленый камушек помог. Я его, оказывается, машинально сгребла в кулак и сейчас повесила на шею. И все бы хорошо, но надо было спровадить Дарина, который дежурил за дверью. Пришлось изобразить совсем уж неприятные звуки человека, которому промывают желудок, и сдавленным голосом запричитать. «Мне что-то совсем плохо. Они обещали целителя. Где он?» «Сейчас приведу!» — с готовностью откликнулся Дарин. Раздался шум шагов, и дверь хлопнула. Я выскочила из кабинки и бросилась к окну. Повезет мне или нет? Если подумать, глупо пытаться сейчас бежать, неизвестно как и неизвестно куда. Ведь Дарин вернется в любую минуту. А поймав меня сейчас, он непременно удвоит бдительность. Но я решила попытаться. Тем более, что за окном обнаружился широкий карниз, ведущий на открытую галерею в нескольких метрах слева. Далеко внизу, правда, плескалось море. Но кто не рискует, как говорится, тот не бегает от маньяков, да? Я всегда была ловкой, да и по заборам с детства лазала не хуже любой кошки. Правда, давно это было, это детство. «Очень давно», — поняла я, когда, сняв туфли и взяв их в руки, мелкими приставными шагами начала идти по карнизу. Море внизу ужасало, ведь там были не только пенные волны, но и острые камни. «Надо бросить туфли. Точно надо. Если бы я могла разжать пальцы рук, которые сжимали каблуки, я бы точно это сделала. Да еще перед глазами плывет. От тошноты меня зеленый камушек избавил, а от головокружения нет». Похоже, скоро я узнаю, какой температуры морская водичка. «Леди, у вас все хорошо?» — поинтересовался приятный мужской голос слева. «Помогите!» — выдала я, подняв взгляд. «Спасите меня от маньяка!» «Ух ты, какой красавец!» Наконец-то не длинноволосый, а с короткой, привычной мне мужской стрижкой. Правда, волосы у него фиолетовые. Но это такие мелочи. Меня даже рога на голове незнакомца не смутили и его многочисленные татухи на голых мускулистых руках. «Виктория, где ты?» — послышался голос Дарина из открытого окна.